Синьор Кармайкл не знал, как ему выйти из этого затруднительного положения. Всё утро я просидел дома, и он рухнул в мягкое кожаное кресло рядом с кроватью, вдавав вспомнило Хусе Монтьеля в этом же кресле за 15 минут до смерти, стражённого как молнией, крови излияние в мозг. В таком случае отозвалась она, стряхивая с себя дурное воспоминание. Он, может быть, зайдёт к вам во второй половине дня. И меняя тему, с ясной улыбкой спросила: "Вы говорили с моим кубом Сабасом?" Сеньор Кармайкл утвердительно кивнул головой. "Да." В субботу и пятницу он прощупывал Донна Сабаса, пытаясь выяснить, как бы тот реагировал на распродажу наследства Хусе Монтьеля. Дон Сабас такой остался с сеньора Кармайкла в впечатлении, судя по всему, не против покупки. Вдова выслушала это, не обнаруживая никаких признаков нетерпения. Если не в ближайшую среду, то в следующую со спокойной рассудительностью допускала она, но всё равно ещё до того, как кончится октябрь, она обязательно уедет. Молниеносным движением левой руки Алькайд вырвал из кобуры револьвер. Все мышцы его тела были напряжены готовностью к выстрелу, когда, проснувшись окончательно, он узнал судью Аркадио. Чёрт! Судья Аркадий Осталбенев, чтобы больше этого не было, крикнул: "Алькаль, ты засунул револьвер обратно, опять повалился в брезентовый шезлонг. Когда я сплю? Слух у меня ещё острей". Дверь была открыта, сказал судья. Алькаль забыл закрыть её, когда возвращался на рассвете. Он тогда был такой усталый, что плюхнувшись в шезлонг, тут же заснул. который час? Скоро 12, ответил судья Аркадио дрогнувшим голосом. Ой, до смерти спать хочется, пожаловался алкальт. Когда он потягиваясь, широко зевнул, ему показалось, будто время стоит на месте. Несмотря на все его старания, несмотря на все бессонные ночи, листки по-прежнему появлялись. Этим утром он увидел бумажку на двери своей спальни. Лейтенант, не стреляйте из пушек по воробьям. На улицах говорили вслух, что листки расклеивают в развлечении ради сами патрульные. Городок, Айкальт бы в этом уверен, помирал со смеху. Просыпайтесь, сказал судья Аркадьев, и пойдёмте съедим что-нибудь. Однако Алькальт голода не чувствовал и хотел поспать ещё часок и принять ванну. Тогда как судья Аркадио, выбритый, свежий, уже возвращался домой обедать. Проходя мимо дома Алькальта и видя, что дверь открыта, он зашёл попросить для себя пропуск, чтобы иметь возможность ходить по улицам после наступления комендантского часа. Алькальт сразу сказал: "Нет. и настоятельно добавил вам приличней спать у себя дома. Судья Аркадий закурил сигарету и, остановив взгляд на пламени спички, не зная, что сказать в ответ, стал ждать, чтобы обиду улеглась. Не обижайтесь, продолжал Алькальт. Честное слово, я был бы рад оказаться на вашем месте, ложиться в 8:00 вечера и вставать, когда захочу. Кто в этом сомневается? сказал, не скрывая иронии судья. и добавил: "Только этого мне не хватало, нового попаши в 35 лет". Он отвернулся и стал разглядывать готовое пролиться дождём небо, а Икайту упорно молчал. Потом резко окликнул: "Судья!" Судья Аркадий повернулся к нему, и их взгляды встретились. "Я вам не дам пропуска, понятно?" Судья прикусил сигарету и хотел было что-то сказать, но промолчал. Алькайд слушал, как он медленно спускается по лестнице, и вдруг крикнул судья. Ответа не последовало. Мы остаёмся друзьями, крикнула Алькайд. Он не получил ответа, и на этот раз Аркадий стоял, перегнувшись через перила, и ждал ответа судьи Аркадио, пока не закрылась наружная дверь, и он не остался опять наедине со своими воспоминаниями. Уже не пытаясь заснуть, он мучился от бессонницы. Он застрял увяз в этом городке, и теперь, спустя много лет после того, как он взял его судьбы в свои руки, городок этот по-прежнему оставался далёким и непостижимым. Сто утра, когда со старым, обвязанным верёвками картонным чемоданом и приказом подчинить себе городок любой ценой, он сошёл в равад, одираясь на берег. Ужас испытывал он сам. Единственной его надеждой было письмо к неведомому стороннику правительства, который, как его предупредили, будет сидеть на другой день в трусах у дверей крупарушки. Благодаря его советам и беспощадности трёх наёмных убийц, прибывших в городок к тем же баркастам, цель была достигнута. Сегодня, однако, хотя он и не замечал невидимой паутины, которая его оплело время, достаточно было бы одного мгновенного озарения, и он бы задумался над тем, кто же кого на самом деле себе подчинил.